Аминокислоты. Может возникнуть законный вопрос, что такое секретин. Известна ли его природа или это просто название данное неизвестному веществу? Ответ таков. Ныне структура этого вещества известна, хотя и не во всех деталях. Секретин – это белок, то есть огромная молекула-цепочка. Любой белок содержит сотни молекулей. тысячи, а иногда и миллионы атомов. Сравните это с молекулой воды H2O, которая состоит из трёх атомов: двух атомов водорода и одного атома кислорода, или с молекулой серной кислоты H2SO4, которая содержит семь атомов: два атома водорода, один атом серы и четыре атома кислорода. Можно подумать, что химик, желающий знать точную структуру белка, столкнётся с практически неразрешимой задачей. К счастью, это не так. Дело облегчается тем, что атомы внутри белковой молекулы цепочки организованы в подгруппы звенья, имеющие один план строения и называемые аминокислотами. При обработке слабыми кислотами или щелочами или же определенными ферментами молекулы белков, удается расщепить на аминокислоты, а не на отдельные атомы. Аминокислоты являются малыми молекулами, построенными из 10-30 атомов, поэтому их довольно легко изучать. Было обнаружено, что все аминокислоты, выделенные из естественных белковых молекул, принадлежат к одному семейству молекул. химических соединений, которые можно написать единой общей формулой. Расположенная в центре структурной формулы латинское C обозначает атом углерода. C химический символ, обозначающий элемент углерод. Справа к углероду, как показано выше, присоединена комбинация из четырёх атомов. C O O H. То есть один атом углерода два атома кислорода и один атом водорода. Такая комбинация придаёт всей молекуле кислотные свойства и называется карбоксильной группой. Слева от центрального атома углерода мы видим комбинацию из трёх атомов: один атом азота и два атома водорода. Это аминогруппа. В химическом отношении она родственна веществу, называемому аммиаком. Поскольку формула содержит аминогруппу и кислотную группу, то все соединения такого типа носят название аминокислот. Кроме того, к центральному атому углерода присоединён атом водорода, его химический символ H, и боковая углеводородная цепь, состоящая соответственно из углеродной цепочки и сидящих на ней атомов водорода. Все аминокислоты отличаются друг от друга именно составом боковой цепи или R. Боковая цепь обозначается в структурной формуле латинской R, то есть радикал. Это химически неактивная углеводородная цепочка, соединённая одной химической связью с функциональной группой, то есть химически активной частью молекулы. Хотя R-группы не вступают в химические реакции, но от них зависит вторичная структура белка. То есть в клубок какой формы сворачивается белковая цепочка. А от этого, в свою очередь, зависит биологическая активность и биологические функции белка. В R-группах некоторых аминокислот содержатся дополнительные функциональные группы, карбоксильные или другие группы. Тогда такая боковая цепь может проявлять химическую активность. Иногда боковая цепь устроена очень просто. Она может вообще состоять из одного лишь атома водорода, но это простейший случай. У некоторых аминокислот боковая цепь может быть весьма сложной, и количество атомов в ней может доходить до 18. Для целей нашего изложения Нам не обязательно знать в точности строение боковой цепи каждой аминокислоты, достаточно понимать, что боковые цепи аминокислот отличаются между собой, и у двух разных аминокислот не может быть одинаковых боковых цепей. Аминокислоты соединяются друг с другом, образуя белки. При этом аминогруппа одной кислоты образует химическую связь с карбоксильной группой другой соседней кислоты. Таким образом, между собой соединяется множество аминокислот, образуя длинную цепь. По сторонам этой главной цепи выступают боковые цепи аминокислот. При этом неповторимая, уникальная последовательность этих цепей определяет типы белков. Во всем великом множестве белков встречается более двух дюжин аминокислот, но наибольшее распространение имеет значение. 20 один из них. Вот они. Эти наиболее типичные для живых организмов аминокислоты называют стандартными, а в настоящее время в связи с новыми открытиями идут научные споры о причислении к стандартным ещё нескольких аминокислот, так как обнаружено, что они постоянно встречаются в некоторых организмах. Возможно, в будущем будут открыты другие аминокислоты. которые должны быть причислены к стандартным. Первый. Глицин. Сладкая по-гречески, названа из-за её сладкого вкуса. Второе. Аланин. Название выбрано, вероятно, для благозвучия. По другому толкованию эта аминокислота названа так, потому что её впервые выделили из жлточного мешка, который в эмбриологии называется алантоис. Примечание переводчика. Третий. Валин. Название происходит от валериановой кислоты, к которой валин близок по химическому строению. Четвёртый. Лейцин. Белый по-гречески. Назван так потому, что впервые был выделен в виде белого кристаллического порошка. Пятое. Изолейцин, изомер лейцина. Изомерами называют пары веществ, которые содержат одинаковое количество одних и тех же атомов и отличаются между собой разной последовательностью соединения этих атомов в молекулах. Шестое. Пролин, укороченная пирролидин. Р-группа пролина близка по строению к молекуле пирролидина. Седьмое. Фенил аланин отличается от аланина дополнительной группой атомов, которая называется фенильной. Восьмое. Тирозин. Сыр по-гречески. Назван так, потому что впервые была получена из сыра. Девятое. Триптофан. Трипсин-зависимая. Это аминокислота названа так, потому что её впервые обнаружили в фрагментах белков, расщеплённых под действием фермента трипсина. Фермент трипсин расщепляет белковые цепочки только в определённых местах между карбоксильной группой лизина или аргинина и аминогруппой любой аминокислоты. Поэтому он широко используется в исследованиях аминокислотных последовательностей. Существуют и другие ферменты, которые расщепляют белки Строго в местах расположения определенных аминокислот. Десятое. Сирин, шелк, латынь. Эта аминокислота впервые была обнаружена в шелке. Одиннадцатое. Трианин. Название дано потому, что R-группа этой аминокислоты сходна с сахаром, триозой. Двенадцатое. Аспарагин. Впервые был обнаружен в спарже. Латинское видовое название которой аминокислоты. Аспарагус алцилис 13 Аспарагиновая кислота по химическому строению напоминает аспарагин. Отличие между этими двумя соединениями заключается в том, что у аспарагиновой кислоты в боковой цепи вместо амидной группы CONH2 находится карбоксильная группа COOH, которая сообщает ей кислые свойства. Аминокислоты, не имеющие дополнительных функциональных групп в составе боковых цепей, в растворе всегда проявляют нейтральные свойства, так как каждая карбоксильная кислотная группа нейтрализована парной ей аминогруппой, проявляющей щелочные свойства. 14. -е. Глютамин. Впервые был обнаружен в клейковине, глютен по-английски. 15. -е. Глютаминовая кислота отличается от глутамина тем же, чем аспаргиновая кислота отличается от аспарина. 16. Лизин. Разрушающий по-гречески. Эта аминокислота была впервые выделена из белка предварительно расщеплённого на несколько субъединиц. 17. Гистидин. тканевый по-гречески. Название дано потому, что эта аминокислота была впервые выделена из тканевых белков. 18. -е. Аргинин. Серебро по-гречески. Название дано потому, что эта аминокислота была впервые выделена в соединении с атомом серебра. 19. -е. Метионин. Боковая цепь содержит метильную группу, присоединённую к атому серы. Двадцатая – цистин, пузырь по-гречески. Аминокислота была впервые выделена из камня мочевого пузыря. Двадцать первая – цистин, аминокислота по химическому строению, похожая на цистин. Я буду очень часто использовать эти названия в дальнейшем изложении. Для того, чтобы сэкономить место, позвольте мне привести сокращенные наименования для каждой из аминокислот. Эти сокращения предложил в 30-х годах американский биохимик немецкого происхождения Эрвин Брандт. Их легко запомнить, так как они почти все состоят из первых трёх букв названия каждой аминокислоты. Это почти всегда верно для названий аминокислот, если они написаны латиницей. В русскоязычной научной литературе Часто употребляются кириллические сокращённые обозначения аминокислот, обычно также трёхбуквенные, но не обязательно по первым буквам названия. Например, триптофан обозначается три, но иногда и ТРП. Глутамин ГЛН. Впрочем, и в латинице такое встречается. Смотри примечание ниже. Глицин ГЛИ, аланин ала валин вал лейцин лей аспарагин асп н h2 аспарагиновая кислота асп глутамин глу н h2 глутаминовая кислота глу изолейцин илэу пролин про фенилаланин Фе, тирозин, тир. Триптофан, три. Сирин, сер. Трианин, Т, Х, Р. Лизин, лис. Гестин, хис. Аргинин, арг. Метионин, мет. Цистин, ЦС. Ци Цистин, Ц, ци С. SH Почему сокращения IleAspNH2 GluNH2 содержат больше трёх букв явно. Сокращения для цистеина и цистеина выглядят куда более загадочными и заслуживают разъяснения. К тому же, немного позже вы увидите, что это важно. Цистин это, если можно так выразиться, двойная аминокислота. Представьте себе два центральных углеродных атома. каждый из которых соединён с карбоксильной и аминогруппой. Боковая цепь, присоединённая к одному из центральных атомов углерода, направляется к боковой цепи другого центрального углерода атома и срастается с ней. Вместе этого сращения встречаются два атома серы. В химических символах мы можем изобразить цистин так: Cys-S-S-Cys. Два атома серы образуют между собой ковалентную связь, которая и удерживает вместе две части этой двойной аминокислоты. Каждая половина цистина может участвовать в создании отдельной аминокислотной цепи. Для наглядности представьте себе сиамских близнецов, из которых каждый, взявшись за руки с другими людьми, образует свою цепь. Обе эти цепи оказываются связанными между собой тканью, которая связывает сиамских близнецов. Подобным же образом две аминокислотные цепи, каждая из которых содержит половину цистеина, удерживаются вместе его S-S связями, которые называются дисульфидными мостиками. Поскольку химиков часто интересует строение единичной аминокислотной цепи, они могут сконцентрировать своё внимание на половинке молекулы цистеина, которая представлена в цепи. При рассмотрении структуры того или иного белка чаще всего принимают в расчёт именно половину цистина, которую в этом случае обозначают символом Cys. Для того, чтобы разделить соединённые дисульфидными мостиками аминокислотные цепи, надо разорвать S-S связи, присоединив к атомам серы по атому водорода. После такого соединения связь между атомами серы разрывается. Из СС получается СН и ХС. Таким образом, одна молекула цистина превращается в две молекулы цистиина. Название этих аминокислот очень похоже, но их не следует путать. Для демонстрации разницы между цистином и цистиином последние обозначают символом ЦСН.